«Ясмин. Квартира, куда я заехала года три назад, сдавалась под следующим объявлением. Ищу соседа слэш соседку в трёхкомнатную квартиру в старом городе Регенсбурга. Семьдесят четыре метра, двенадцать квартир в доме, отличный вид с балкона. Хорошо, если ты куришь, потому что я тоже курю. Любовь к животным считается преимуществом, потому что сейчас в квартире нас двое». Я, 34 года, работаю в общепите и кот. В твоём распоряжении спальня площадью 12 м. Кухня и ванная общие, холодильник, посудомоечная машина, микроволновка и стиральная машина в наличии. Оплата 310 евро, включая коммуналку. К объявлению прилагались фотографии. Таким я и представляла себе дом. Дом не в смысле архитектурного объекта, четырёх стен и крыши над головой, а такого места, где присутствует жизнь. Обстановка выглядела пёстрой и несколько сумбурно, собрание мебели с блошиного рынка и маленьких сокровищ. Ловец снов у окна в спальне и матрас в качестве кровати. Причудливое изображение Девы Марии с младенцем Иисусом на руках в толстой вычерной раме. Под потолком украшенная цветным бисером люстра. Ловец снов у окна в спальне, амулет индийского происхождения, забранная сетью и украшенный перьями кольцо, в котором, согласно поверьям, застревают плохие сны. И матрас в качестве кровати. Причудливое изображение Девы Марии с младенцем Иисусом на руках в толстой вычерной раме. Под потолком украшенная цветным бисером люстра. На кухне массивный деревянный стол, даже на фото видны зарубки и царапины. и большой розовый холодильник в американском стиле. За потёртым креслом в гостиной выселись книжные стопки, они занимали всю стену, немыслимое количество книг просто так на полу безо всяких полок. Одно лишь это свело бы мою мать с ума. Меня это тоже свело с ума, но совершенно в другом смысле. Меня словно током пробрало, я должна заселиться туда». И уж тем более, когда я познакомилась с Керстон, которая и дала это объявление. Керстон, которая как будто прибыла из другого мира, с себиц или ещё какого-нибудь отревного острова. Длинные каштановые волосы, спутанные ветрами и омытые морской водой, казалось, годами не знали расчёски. Керстон в цветастом платье, в бесчисленных пёстрых цепочках и в индийских сапогах с бахромой. Керстон Такая яркая и полная жизни, она постоянно смеялась. Я довольно поздно покинула дом, но виной тому были обстоятельства и, вероятно, ошибочно истолкованные чувства ответственности перед матерью. Всё-таки после смерти отца мы остались вдвоём, хотя дело скорее было в неких принципах, а не в любви или привязанности. Здесь, в этой квартире, я была счастлива, чувствовала в себе силы и задор. Пока Кирстен и Игнац, толстый чёрный кот, не съехали примерно за 2 месяца до моего похищения. Мне хотелось остаться здесь так же сильно, как до этого хотелось сюда заселиться, чтобы оберегать квартиру и связанные с ней воспоминания, словно свидетель времени, последний страж, что противится переменам, подобно стеблю, прорастающему сквозь серый асфальт. Его можно выдернуть, когда заблагорассудится Но корень никогда не извести. Как сорняки на лужайке перед родительским домом, на которые вечно жалуется мама. Я крадусь на кухню и вынимаю нож из стойки. Острый, все разрезает, даже мясо. Я обыскиваю каждую комнату. Каждый из семидесяти четырех квадратных метров бывшего дома. Не забываю проверить углы за дверьми и за шторами, даже заглядываю в душ. Пусто. В квартире никого, кроме меня и моих призраков. В какой-то миг я действительно была убеждена, что моя прошла в открытую дверь или ждалас подходящего момента, чтобы наброситься на меня. Я в изнеможении падаю в кресло и подтягиваю колени к груди. Правая ладонь всё ещё судорожно сжимает нож. Может, так оно и есть? Я схожу с ума. По-настоящему, в медицинском смысле. «Возможно, моё место действительно в больнице, в палате, где дверную ручку можно снять по соображениям безопасности». Роняю отяжелевшую голову на колени и всхлипываю. Я в плену. И с освобождением ничего не изменилось. Мне чудится гуляш в Айнтопфе, и в человеке, который хочет мне как-то помочь, я чую угрозу и хватаюсь за нож в надежде побороть её». И даже теперь, со сознанием собственного безумия, меня занимает один вопрос. Почему Майя так внезапно исчезла? Не попрощалась, не сказала что-то вроде: "Оставьте у себя грязную посуду. Я подумала, помоете лучше всё сами" или "Простите, мне нужно бежать" или что угодно ещё. Я откладываю нож на журнальный стол и стаскиваю себя с кресла. Хочу ещё раз проверить дверь. убедиться, что заперла замок. Врачи и терапевт не рекомендовали в первое время оставаться одной. Раз уж я по собственному желанию покинула клинику и отказалась от размещения в специализированном учреждении, я сказала им, что поживаю у мамы, и похоже, это прозвучало вполне убедительно. Дверь заперта на два оборота это предел. Я подхожу к комоду, подбираю фотографию в рамке и устанавливаю на дверную ручку Теперь, если кто-то попытается войти, меня предупредит звон разбитого стекла. Отступаю на шаг, смотрю на фотографию. Мы с Керстен стоим бок о бок, склонив головы, и между нами толстая морда Игнаца. Керстен держит его под грудки, и его передние лапы безвольно свисают. Жёлтые глаза недовольно щёрятся. Через секунду, когда был сделан кадр, он вцепился Керстен в руку. Наш брезгливый ребёнок, частенько говорили мы. Я вздыхаю. На глаза попадается стопка писем на комоде. На самом верху лежит сложенная пополам газета, вчерашний выпуск. На первой полосе фотография Ханны. Ещё в хижине, при тусклом свете сороковатной лампочки, она казалась очень бледной. Теперь же на цветном снимке, размещённом в газете, у неё и вовсе зловещий вид. кожа неестественной белизны, водянистые глаза и белокурые волосы. Я провожу пальцем по ее лицу чуть вздернутым уголкам губ. Так Ханна улыбается. Зомби-девочка из лесной хижины. Кам Мюнхен. Фото поступило в редакцию от анонимного источника спустя две недели после сенсационного освобождения. Читайте наш репортаж о нем. На снимке дочь Лены Б., жертвы похищения. Девочка 13 лет и мальчик 11 лет проходят курс психотерапии. Лена Б. пропала в январе 2004-го, а ее местонахождение, как и личности похитителя, по словам комиссара Франка Гизнера, по-прежнему ничего не известно. Сейчас надежды возлагаются на реконструкцию лица предполагаемого преступника, убитого в ходе бегства Ясмин Г., похищенный в мае этого года. На пребывании Ясмин Г в заключении, как и о текущем состоянии детей, подробностей пока немного, но шокирующие. Внимание рассеивается, буквы плывут перед глазами. Только фотография Ханны сохраняет чёткость. Я гадаю, кто мог сфотографировать её, кому улыбалась Ханна. И я осознаю, что с тех пор, как вышла из больницы, ни разу не справилась о ней, как и о Йонатане. Все скины в висках сжимаются. И ты называешь себя матерью. Я называю тебя чудовищем. Газета с шелестом летит в угол, я массирую виски. Чтобы как-то отвлечься, беру письма с комода и иду на кухню. Сажусь за стол и перебираю конверты. Уведомление из больницы, должно быть о покрытии расходов на сеансы терапии, которые я всё равно пропускаю. письмо от моего оператора мобильной связи и от водоснабжающей компании я их даже не вскрываю, кроме одного от неизвестного отправителя. Это простой белый конверт, на котором написано лишь моё имя большими буквами от руки, без адреса. Я разрываю конверт по краю и вынимаю сложенный лист бумаги. На нём лишь два слова: Для Лены.